Глава 39 Детектив Майк Уилсон никак не мог успокоиться. Он был очень расстроен тем, что не смог в своем расследовании распутать до конца все узелки. У него практически не было информации, которая привела бы его к тому типу, что продал Керри пиво и потом пытался на нее накинуться. По словам подруги Керри, этот мужчина... Предложил встретиться у нее дома после вечеринки. Допустим, он появился после ухода Аллана. Причем он уже проявлял агрессию по отношению к Керри. Если она опять ему отказала, мог он применить насилие. Была только одна возможность выйти на него. На следующий день следователь позвонил сестре Керри на работу. Эллен, несмотря на то, что Аллану предъявили обвинение, Мне все еще нужно сделать кое-что, чтобы завершить расследование. Вы могли бы мне очень помочь в этом?» «Ну, конечно», — ответила Даунинг. «Я бы хотел встретиться с вами и поговорить об этом. Давайте. Вы можете прийти к нам домой?» «Нет, эту тему я обсудил бы с вами наедине. Когда вы хотите это сделать? Вы свободны сегодня вечером?» «Свободны». Я предпочел бы отъехать подальше от Седдл-Ривер, где нас все знают. Они договорились встретиться и поужинать в придорожном кафе на Олдхук-Роуд в Вествуде. Эйлин приехала туда в 17.30, Майк помахал ей из угловой кабинки, и она села напротив него. После того, как мы поговорили, я подумал что вы предпочтете пойти туда, где можно выпить бокал вина, а не чашечку кофе», — сказал полицейский. «Честно говоря, я бы так и поступила. Я пью слишком много кофе», — Эйлен улыбнулся Уилсон. «В соседнем здании только что открылся ирландский бар. Нам даже не придется переставлять машины. Вы не хотите пройтись с удовольствием?» Через пять минут они уже сидели за угловым столиком в баре О'Мэлли, мисс Даулинг пригубила свое пино Гриджо, а Майкл сделал первый глоток пива. элен я знаю, как ваша мать настроена против Кроули, поэтому я и не хотел вести этот разговор в ее присутствии», — начал он. «Я тоже верю, что он это сделал, но остаются еще две неясности» которые мне очень хочется проверить. Во-первых, надо найти того человека, который помог Керри с покрышкой. Я могу вам в этом как-нибудь помочь? Семь девушек с вечеринки учатся в выпускном классе, но они несовершеннолетние. Их родители не позволили им встретиться со мной, но вы, как школьный психолог, в процессе работы столкнетесь с кем-то из них, Полагаю, что столкнусь в какой-то момент. Думаете, они захотят поговорить с вами о Кере? Возможно. Кере ведь рассказала одной девушке про того парня, что помог ей с шиной. Она могла поделиться этим и с другими. Если они заговорят с вами о Кере, могли бы вы поднять эту тему? элен выдохнула. Вы должны понимать, что я и так уже ступил на зыбкую почву. Правила конфиденциальности для школьных психологов весьма строгие. Я это понимаю, я ведь не прошу раскрывать мне личную информацию. Может быть, мне даже не понадобится имя девушки, которая поделится с вами. Но если кто-нибудь из них знает нечто, что приведет меня к этому парню, это очень поможет следствию, если я передам вам список имен, Вы сможете поговорить с ними о Керри и попробовать поднять тему парня, который менял ей колесо? Даулинг на минуту задумалась. Ей снова пришло в голову, что она рискует своей работой. Но с другой стороны, она же видела растерянный взгляд Алана Кроули, когда его снимали в зале суда, в наручниках и в тюремном комбинезоне. Если есть хоть малейший шанс, что он невиновен, я «Сделаю это!» — твердо пообещала девушка. В серьезное лицо Майка прояснилось. «Спасибо вам. Эта ниточка может в результате ни к чему не привести, но я должен ее проверить». Детектив поднял кружку, стоявшую перед ним. «Кружка пива в конце дня — это то, что доктор прописал», — произнес он. «Как и бокал вина. За это и выпьем...» Уилсон потянулся к собеседнице, и они чокнулись. «Вы ведь еще о чем-то хотели со мной поговорить?» В голосе Эйлин прозвучала вопросительная интонация. «Не уверен, что это важно, но последнее сообщение, которое Керри прислала вам в день вечеринки, не дает мне покоя. Вы сказали, что она любила все драматизировать, но я хочу спросить, нет ли у вас каких-либо соображений по поводу его содержания. Я уже много раз задавала себе этот вопрос, медленно ответила элен Мой ответ — нет. Керри могла написать что-то вроде «Получила отлично на двух уроках» или «Поздравь, мы победили в трех играх подряд», но фраза типа «Я хочу обсудить с тобой нечто очень важное» не в ее духе. элен я... «Знаю, что Керри и алан часто ссорились и на следующий день мирились опять. Вам не кажется, что она могла иметь в виду его?» «Скажу так, я просто не знаю», — покачала головой Даулинг. «Я так и думал». Майкл отхлебнул пиво. «Я прошу вас разговаривать этих девушек и спросить их, не упоминала ли Керри о чем-то очень важном». На этот раз элен ответила без колебаний. «Сделаю и это». «Тогда мы с вами в одной команде». Следователь немного помолчал, а потом добавил. «Я уже хочу есть. Есть ли смысл просить вас остаться? Я нашел это место в прошлом месяце. Не знаю, где они взяли своего шеф-повара, но готовит он отлично». Второе приглашение на ужин за несколько дней, подумала мисс Даулинг. Ее родители остались ужинать с друзьями в клубе. «А почему бы и нет?» — спросила она себя. «Надеюсь, тут подают говяжью солонину с капустой», — сказала девушка вслух. «Как в каждом ирландском пабе», — ответил Майк. «Я заказывал на той неделе, рекомендую. Вы меня убедили». Ужин оправдал обещание полицейского. За столом они рассказывали друг другу о себе. «Я училась в Колумбийском университете», — сообщила Эйлин. «Всегда хотела стать соцработником или учительницей, но когда я готовилась к защите диплома, то решила, что профессия школьного психолога мне как раз подходит. Мне действительно очень нравится помогать ребятам делать жизненный выбор. Я тоже родился здесь. Вырос в Вашингтон-тауншипе, играл за футбольную команду «Сэн Джо», в Монтвейле, и учился в Мичиганском университете, рассказывал Уилсон, и добавил. Нет, в футбол я там не играл. А ваши родители, семья, все еще живут в Вашингтон-Тоншипе? Я единственный ребенок, и нет. Сразу после того, как я окончил школу, родители переехали в Нью-Йорк. Отец смог пешком ходить на работу в свою адвокатскую фирму, А мама всегда любила быть поближе к искусству. А чем вы занимались после окончания университета? Я понял, что хочу заниматься уголовным правом. Получил степень магистра в колледже Джона Джея на Манхэттене. Прежде чем оказаться в прокуратуре, я пару лет трудился в полиции Волдвика. В июне окончил четыре мучительных года вечернего обучения в юридической школе Сеттенхолл. Вы, похоже, человек целеустремленный, а что вы собираетесь делать со своей юридической степенью? Для начала собираюсь сдать адвокатский экзамен, а дальше посмотрим. Но если я буду делать карьеру в полиции, юридическая степень окажется очень кстати. Вам уже приходилось работать с семьями, похожими на нашу, где один из членов семьи стал жертвой убийства? За те шесть лет, что я служу в прокуратуре, таких семей, к сожалению, было много. Я школьный психолог и должна быть экспертом в стратегиях преодоления трудностей. Я знаю, как трудно сейчас мне, но я вижу, что отца и маму буквально разворотило на куски. Есть ли шанс, что они снова обретут душевный покой? Когда закончится суд и справедливость восторжествует... Вот тогда они начнут приходить в себя. — Я на это надеюсь, — произнесла Эйлин. — Они мне очень помогли, когда я сама испытывала адские муки. На лице Майка отразилось недоумение, и она рассказала ему, как в аварии с участием пьяного водителя погиб ее жених Рик. — А что было тому водителю? — спросил следователь. Его признали невиновным после того, как его приятель дал ложные показания. Свидетелей аварии не было, но мы считаем, что его пассажир, который был его другом и к тому же не пил в тот вечер, поменялся с ним местами до прибытия полиции. Другие свидетели, бывшие на вечеринке, показали, что когда он уезжал, а это произошло за несколько минут до аварии, он был пьян и сам сидел за рулем. И это была его машина. Но, насколько я понимаю, присяжные засомневались и отпустили его. Такое иногда происходит. Эллен подумала, а потом добавила дрожащим голосом. Теперь он женат, у него двое детей и хорошая работа на Уолл-стрит. Он продолжает жить счастливо. Как же вам удалось пережить это? Мягко спросил Майк. Поначалу я злилась и возмущалась, поэтому и уехала в Лондон в международную школу. Мне хотелось оказаться как можно дальше от всего этого. Долгое время мне было очень горько, но однажды я проснулась и осознала, что, не принимая случившееся, я просто разрушаю себя. А потом я поняла, что горечь и злость ничего не изменят. Как бы всё ни было несправедливо и сложно, Мне надо двигаться дальше, или я сойду с ума. Я рад, что вы сделали этот выбор. Я уверен, что ваш жених хотел бы, чтобы вы поступили именно так. Согласна. На минуту Эйлин задумалась, а затем ее лицо прояснилось. Я сейчас кое-что поняла. Как только я вас впервые увидела в нашем доме, мне показалось, что я вас знаю. В тот год, когда я перешла в старшие классы, Мы с девчонками ходили смотреть весеннюю постановку «Вестсайдской истории» в Сент-Джо. Это не вы там часом пели? «Я только что встретил девушку по имени Мария!» Приглушенным голосом пропел детектив. «Так это были вы! Я очень люблю эту песню! Вы так замечательно ее исполняли! У меня приличная сопрано, я бы спела вместе с вами...» но не хочу, чтобы нас выставили из бара. Ну, если это им не понравится, мы затянем Дэнни бой. Даулинг засмеялась искренним смехом. В тот момент она поняла, что впервые за долгое время ей действительно хорошо.